Глава 19. Стартовая позиция. Ну, почти. Трупы горя разбойников я вытащил на улицу. Мешок сам с ними разберется. О смертях здесь слышно очень часто, порой даже чаще, чем хотелось бы. А вот история о похоронах мне практически не попадалась. Нет, здесь есть те, кто продолжает придерживаться традиций внешнего мира, но их очень мало. Даже когда кто-то погибает в фортах... Их тела чаще всего вывозят на улицы мешка подальше от стен. И дело не в том, что здесь нет для этого земли, или люди утратили веру. Просто так принято. Это такая жертва во имя спасения тех, кто еще жив. Тем более мертвым уже все равно. В первое время меня удивлял этот варварский метод прощания с усопшими. Но спустя несколько месяцев привык. А сейчас даже считаю его более правильным. Как знать, вдруг в этом проклятом мире действительно лучше поступать именно так. Забросил трупы в кузов пикапа. Я отъехал на почтительное расстояние от бункера, чтобы не прикармливать твари к этому месту, и сбросил их на парковке у торгового центра. И с чувством выполненного долга покатил в направлении форта. Навстречу попадались одинокие машины охотников, затем пошли небольшие колонны местечковых караванов такие, как правило, не уходят в дальние рейсы, максимум на 10 фортов в диаметре. Окраины мешка сильно отличаются от центральных районов, и за счет таких вот маленьких торговцев здесь все еще теплится жизнь. Форты разделяют между собой способы заработка, а караванщики обеспечивают циркуляцию товаров экономики. Изредка сюда заезжают серьезные дяди с кузовами, заполненными под завязку, привнося глоток свежего воздуха в экономику окраин. Но в общем и целом людям приходится крутиться самим, чтобы хоть как-то оставаться на плаву. Зато выжить здесь гораздо проще, чем в центре. В душе шевельнулось чувство ностальгии, несмотря на то, что здесь я провел считанные дни жизни. Однако с этим фортом меня связывали самые теплые воспоминания. Здесь я познакомился со своей будущей женой и первым, действительно верным, настоящим другом. Мы думали, что он мертв, а оказалось... Сердце забилось быстрее, когда я пересек сброшенный на землю трос и замер возле второго. И мое смятение не ускользнуло от дружинника, хотя он и не совсем верно его трактовал. «Руки на баранку!» — ревкнул он, направляя в мою сторону автомат. «Э, сиплый, ты чего буянишь?» — поинтересовался старший смены, который выглянул из будки на крик подчиненного. «Да вот, гость какой-то нервный!» — ответил он, не сводя с меня напряженного взгляда. «Зыркает сидит, будто натворил чего». «Ничего я не творил», — ответил я. «Просто это мой стартовый форт». «Иди ты», — выпучил глаза старшей смены. «А ну, дай иди. Я протянул ему документ. Тот отсканировал штрих-код на задней стороне и уткнул нос в ноутбук, а затем поморщился и вернул карточку со словами. «А вот обманывать нехорошо. Документ оформлен в соседнем форте». «И тем не менее именно его, я считаю, отправной точкой». «Ой, все!» — раздраженно отмахнулся начальник. «Сиплый, досмотри да его и пропускай!» «Откройте багаж!» «А, да!» — замялся дружинник, обойдя пикап. Он заглянул в кузов, в котором кроме лужи больше ничего не было, и покачал головой, ощупывая вмятину. Но когда распахнул заднюю дверь, немного напрягся, увидев россыпь гранат на полу и заднем сиденье. «Откуда дровишки?» — спросил он. «Изнычки вестима в тон вопросу ответил я. «Да ты не переживай, они без запалов». «Че почем?» — тут же последовал закономерный вопрос. «Пока не знаю», — пожал плечами я. «Прицениться нужно». «Эй, старый!» — снова окликнул начальника сиплый. «А ну подсюды! тебе надо?» — высунулся в окно тот. «Ну поди, что покажу!» «Если там какая-то чушь, я тебе нос расплющу». Продолжая бормотать проклятие, Старый выбрался из будки, и я понял причину его недовольства. Передвигался он на костылях ввиду отсутствия левой ноги по самый таз. Видимо, на микс камней ему не хватило. «Ох ты ж!» — почесал макушку Старый, заглянув ко мне в салон. «Че почем?» «Да не знаю», — повторился я. «У торговца еще не был». «По десятке за штуку все заберем». Тут же назвал цену Старый и, естественно, втрое ниже рыночной. — И да, я специально включил дурака. Ведь, будучи караванщиком, я прекрасно знал стоимость большинства товаров в мешке, даже более редких, чем гранаты. — За дурака меня держите, что ли? — усмехнулся я. — Так ты же сам сказал, что не знаешь. Без зазрения совести ответил старый. — Ну, не настолько же! — возмутился я. я — Я-то имел в виду пять туда, пять сюда. — Ну, больше пятнашки тебе администрация не предложит. — пожал плечами старшей смены. «Так что двадцатка — мое последнее слово». «Не», — улыбнулся я, — «пожалуй, все-таки в лавку отвезу». «Смотри сам», — поморщился старый. «Если вернешься, то больше восемнадцати я уже не дам». И эти слова заставили меня задуматься. Может, он и блефовал, но не стоит исключать, что обладал какой-то информацией. Нет, я не сомневался, что в лавке мне дадут по двадцать пять за каждую, а то и полную рыночную, но вдруг там проблемы с наличкой. «По двадцать, говоришь?» Повторил стоимость я. Ну, ощерился старый. Но ты можешь попробовать торговать по боли. Сам решай. Он будто почувствовал слабину и снова ударил в больное место. И это было его ошибкой. Теперь я знал наверняка, что он берет меня на понт. Не, хитро прищурился я. Все-таки лучше в лавку. Как знаешь? Он захлопнул двери и направился к будке. Однако внутрь так и не зашел, продолжая тянуть время. — Ох, и ушлый ты тип! — обернулся он. — Ладно, твоя взяла, по двадцать пять заберу. — Значит, в лавке точно тридцать предложат? — уверенно ответил я. — А то и все тридцать пять. — Да хорош кабельница-то! — перешел в атаку старый. — Тебе жалко! Нам оно может жизнь спасти! — Наличкой, надеюсь, — уточнил я. — Сейчас по-другому никак, — развел руками он. — Ну что, отдашь за двадцать пять? — Половину. Тут же внес коррективы я. Как раз если остальное слуплю в лавке по 35, то компенсирую скидку в 5 камней и останусь при средней рыночной. И такой расклад меня вполне устраивает. А ребятам оно действительно может жизнь спасти. Хотя, скорее всего, старый сплавит их проезжающим через КПП по полтиннику, а может и за все 60. И ведь купит. Да, это частая практика у дружины. Иногда они таким образом сбывают всякий конфискат или торгуют по мелочам. На три сотни камней в месяц особо не пошикуешь. Впрочем, вечерний сбор камней у стен тоже приятный бонус к зарплате. Но ну, а такое случается не в каждую смену. В общем, все на окраине крутятся как могут. Вскоре в мой карман упала приличная сумма, а следом за ней опустился и трос, перегораживающий въезд. Однако далеко я не уехал, сразу же свернул вправо на заправку — Заглушив двигатель, я распахнул дверь и уставился на клинок, который практически уперся мне в горло. Привет, Кацуми!» — поприветствовал я старую подругу и аккуратно двумя пальцами отвел разящий все и вся меч от своей глотки. Рад тебя видеть. Как ты можешь? С нескрываемым разочарованием произнесла она. Он ведь твой друг. Понятия не имею, о чем ты, ответил я и едва успел отпрянуть. Клинок со свистом рассек воздух и снова замер у моей шеи, но теперь он угрожал артерии. «Не ври мне!» — хищно прищурилась Кацуми. «Я вскрою тебя быстрее, чем ты успеешь сказать «а». «Да что на тебя нашло!» — раздраженно бросил я. «Мы же вроде как тоже, друзья!» «Уже не уверена!» — прошипела она и в очередной раз взмахнула клинком, остановив его с противоположной части шеи. «Зачем ты здесь? Только прошу». Не ври мне. Приехал навестить старого приятеля, которого считал мертвецом. Честно ответил я. И нет, я не собираюсь его убивать, если ты об этом. А где твоя подружка? Жена. Поправил девушку я. Серьезно? Она вскинула брови, но меч так и не убрала. А что не так? Нет. В смысле, поздравляю. Честное слово, я за вас рада. Просто она, ну... Старше меня на пару годков. Закончил фразу я. «На пару!» — хмыкнула Кацуми. «Возраст, любви не помеха», — ответил я. «Слушай, может, уже уберешь железку от моего горла?» «С тобой должна была приехать Эхо». Она даже не подумала спрятать клинок. «Я ее убил», — поморщился я. «Она была вместе с дьяконом». «Не может быть», — помотала головой Кацуми. «Она бы не стала». «Я тебя когда-нибудь обманывал?» «Все когда-то случается». «Брось, Кацуми». Я подался вперед, но клинок быстро описал дугу, практически скрываясь из вида из-за нереальной скорости, и в очередной раз уперся кончиком мне в кадык. — Стой, где стоишь! — угрожающе прошипела она. — Какая же ты упертая! — закатив глаза, вздохнул я. — Честное слово, я не собираюсь убивать моста, а эхо было вместе с диаконом. — Но ты так и не ответил. Где твоя под... жена? — повторил вопрос самурайша. «Едет сюда, вместе с Диаконом», — произнес я, прекрасно понимая, как нелепо это звучит, а потому поспешил оправдаться. «Но это не то, что ты думаешь». «Откуда тебе знать, о чем я сейчас думаю?» — задала вопрос Кацуми. «Возможно, риторический». «Короче, мы в курсе всех дел. И Если ты уберешь от меня меч, я расскажу тебе все о наших планах. А там уже сама решишь — рубить мне голову или помочь реализовать задуманное». «Если попробуешь сбежать...» Кацуми не закончила угрозу, но меч убрала с такой скоростью, словно намекала, что побег от нее невозможен в принципе. «Даже в мыслях не было», — честно признался и, наконец, обнял старую подругу. Некоторое время Кацуми стояла, опустив руки, но вскоре тоже обхватила меня за шею и даже чмокнула в щеку. «Я тоже рада тебя видеть, Руль», — прошептала она и резко отстранилась, будто увидела какую-то опасность. Меч, не успев даже как следует отдохнуть в ножных, вновь покинул их, но на этот раз Кацуми просто держала его наготове, заняв боевую стойку. «Вот так, значит?» Раздался позади насмешливый голос. «Жена в дверь, любовница в дверь?» «Гю, ну что ты несешь?» Обернувшись, пристыдил супругу я. «Это же Кацуми!» «Да, я вижу». Уперев руки в бока, продолжила издеваться она. «Любишь, значит, девушек постарше». «Я бы даже сказал бабушек!» — подкинул шутку дьякон, выбираясь с пассажирского места. Фигаси, я покосился на крузак трехсотой серии. «Дорого-богато!» «А ты что думал?» — подмигнул он. «А ну прекратить клоунаду!» — Рявкнул сухой старик, который сидел сзади. «И да, я его сразу узнал. Слишком уж запоминающаяся у него внешность». Да и не так много стариков в мешке я видел, чтобы не запомнить этого. «Вы за каким хреном? Его сюда приперли!» — зашипела Кацуми и дернулась с места. Но лишь дернулась, потому как ей в затылок уперся ствол пистолета. Черепа я тоже узнал. Глупо было бы, чтобы Моза явился сюда без него. Да и как бы они еще так быстро добрались до этого форта? Ведь лазейки, которые отметил для нас Меркатор, уже давно закрылись». «Я знаю, что ты быстрая», — предупредил к отцу череп. «Но вряд ли ты сможешь обогнать пулю без пыли. Так что убери железку и веди себя смирно». «Господи, что за цирк вы здесь устроили?» — раздраженно произнес Мазай. «Неужели и в самом деле решили, что сможете подвинуть меня?» «Однажды такое уже случалось», — не моргнув глазом, ответила самурайша. «Ненадолго». — усмехнулся старик. — Ладно, показывайте мне вашего героя. — Ни за что, — нахмурилась Кацуми. — Я лучше умру. — Это всегда успеется, — отмахнулся Мазай. — Давайте уже покончим с этим дерьмом. Я не воевать с вами приехал. — Он ведь у себя, так? — спросила Гюрза. — Гю, вот от тебя я этого не ожидала. Не скрывая сожаления, посмотрела на подругу Кацуми. — Брось. — Я же чемпион мира по компромиссам, — улыбнулась жена. — Тебе понравится то, что мы задумали. — Вы обе натуральные занозы в заднице, — огрызнулся Мазай. — Ну, долго мы еще будем здесь мокнуть? Может, уже перейдем к делу? — А я вам точно нужен? — спросил я. — Сомневаюсь, что... — начал был Мазай, но Гюрза его перебила. — Ну, естественно, — вставила свое слово она. Тем более, что это твоя идея. Пришлось поднатужиться, чтобы не показать удивление. Мало того, я даже близко не понимала, какой такой идее шла речь. Если о том, чтобы сдать этот конфликт людям из внешнего мира, так она не моя. Ладно, разбираться будем по ходу дела. Как и всегда. Хорошо. Выдержав небольшую паузу, кивнул я. Только машину перегоню. Ой, да не спеши. С хитрой ухмылкой отмахнулась супруга. Как закончишь, приходи в комендатуру. Что значит, не спеши? Тут же возмутился Мазай. Вы что, издеваетесь? Простите, провинилась жена, но мы еще кое-кого ожидаем. Предлагаю для начала позавтракать. Насытый живот люди становятся добрее, и нам оно сейчас ой как пригодится. Идиоты! выругался Мазай и нырнул обратно в машину. Погоням, господа и дамы! Дьякон похлопал по крыше крузака и тоже скрылся в салоне. Я флегматично пожал плечами и отправился к будке, чтобы наконец-то купить топливо для пикапа. Кацуми тоже смотрела на делегацию с таким лицом, словно ее пыльным мешком по голове ударили. Череп давно ушел, притом никто даже не заметил, как и когда, но самурайша продолжала стоять под проливным дождем, без движения. Оплатив топливо вперед, я вставил заправочный пистолет в бак и зафиксировал ручку. Снова захотелось курить... Но я уже знал, что это желание мимолетное, и его нужно просто перетерпеть пару минут. «Ты как?» — спросил я у Кацуми. «Не знаю», — покачала головой она. «Может, поделишься, что ты там такое удумал?» «Если бы я знал», — усмехнулся я. «Но уверен, все закончится хорошо». «Она в положении?» — резко сменила тему Кацуми. «Поздравляю». «Да я как бы в курсе», — хмыкнул я. «Спасибо». «И что вы думаете делать, когда родится малыш? Ты ведь понимаешь, что он будет особенным?» «Наверное. Не знаю, пока конкретных планов нет, но мотаться по всему мешку мне уже не хочется. Ребенку нужны родители». «А вы не думали купить себе форт?» Словно прочитав мои мысли, спросила она. «А есть варианты?» «Скорее предложение», — задумчиво произнесла она. «Подозреваю, что там все непросто», — хмыкнул я, вытаскивая пистолет из бака. «Позавтракать не желаешь?» «Да, можно», — как-то не очень уверенно ответила самурайша. «Тогда запрыгивай», — я кивнул на пикап. «Только вначале заскочим в лавку. Нужно остатки нычки продать». Кацуми молча кивнул и запрыгнула на пассажирское место. Я вывел машину с заправки и буквально через минуту остановился у оружейной лавки. Торговались недолго, и все прошло ровно так, как я и предполагал. Хозяин выкупил остатки товара по 35 камней за штуку. и Я, довольный собой, вернулся за баранку. Следующая остановка была совсем не на стоянке. Я все-таки решил оставить L200 себе, а потому свернул к ремонтным боксам. Стоит ли говорить, что меня интересовал конкретный из них? Да, я очень хотел увидеть старого друга и где-то в глубине души даже надеялся, что он меня вспомнит. Однако в гараже меня встретил совсем другой человек. Вел он себя по-хозяйски, из чего я сделал вывод, что теперь этот бокс принадлежит ему». Впрочем, капризничать я не стал и, поторговавшись, оставил мастеру предоплату и ключ от пикапа. Заодно заказал покрыть кузов зеленкой. Да, изначально это кажется дорогим удовольствием, но в итоге вложение окупится в первой же поездке. И для этого даже суперподсчеты не нужны, потому как уже сейчас за восстановление я заплатил больше, чем за окрас. Затем мы позавтракали, болтая ни о чем. Нет, я очень хотел понять, как Кацуми умудрилась влезть во все эти разборки, к тому же еще и против своих. Но я знал, что она не ответит. Если бы хотела, давно сама рассказала бы. Тем более, что пару наводящих вопросов я все-таки задал. Девушка их попросту проигнорировала, а значит, обсуждать эту тему не собиралась. Ну не пытать же мне ее, в конце концов. Да и проблематично это будет, учитывая ее мастерство и скорость. — Ну что, пойдем в комендатуру? — спросил я, одним большим глотком допивая пиво. — Меня не приглашали? — отказалась Кацуми. — Я тебя приглашаю, — уверенно произнес я. — Пойдем. Думаю, тебе тоже стоит присутствовать. — Нет, — заупрямилась самурайша. — Не люблю я все эти пустые разговоры. — Ну, как знаешь, — вздохнул я. И, кстати, по поводу форта. Тема интересная, так что ты не сбегай. Нужно будет это дело обсудить. — Ладно, — как-то отстраненно ответила она и вышла из-за стола. — Еще увидимся. Кацуми исчезла за дверью. А когда я буквально через секунду выбрался на улицу, ее уже и след простыл. Я с ухмылкой осмотрел пустынную улицу, вздохнул и направился в комендатуру. Не знаю почему, но у меня вдруг возникло чувство, что следующая наша встреча состоится очень нескоро. Странная она все-таки. «Куда прешь?» Охранник на входе резко зафиксировал вертушку. Я едва через нее носом в пол не перелетел. «Ты дурак!» — возмутился я. «Зачем так делать-то вообще?» «Неужели нельзя по-нормальному спросить?» «Что же вы все здесь, как собаки-то?» «А ты че такой борзый? Давно в тыкву не получал?» Еще более резко отреагировал охранник. «Так я тебе сейчас устрою!» «Господи!» Я закатил глаза. «Вот тебе оно надо! Давай уже, пропускай!» «Ага! Бегу аж волосы назад!» «Кому?» «К Мазаю», — ответил я и припечатал к окну документ. Мужик аж в лице поменялся, когда сверился со списком, что лежал у него перед носом. Пробормотав что-то неопределенный, он разблокировал вертушку, и я спокойно преодолел первое препятствие. Впереди меня ожидала двойка бойцов, которые с ухмылками наблюдали за нашей перепалкой. Они очень тщательно меня обыскали, освободив от всего, что можно было назвать оружием. Даже портсигар с пылью отобрали, заверив, что вернут его после встречи. Я прошел на второй этаж, где меня еще раз досмотрели, и только убедившись в том, что я чист, запустили в класс, как две капли воды, похожие на тот, где я впервые выслушивал лекцию о мешке и его обитателях. Но и здесь мои приключения не закончились. Внутри находился всего один человек, который недовольно поморщился, увидев меня. — Опаздываем, — упрекнул меня он. — Вообще-то о времени никто ничего не говорил, — буркнул я. Мои слова он проигнорировал и вместо ответа вставил в рот трубочку с пылью. А после того, как он ее вдохнул, в кабинете открылся портал. Человек изобразил приглашающий жест, и я без лишних вопросов шагнул в черный провал, чтобы в следующее мгновение вывалиться во внешнем мире. Подсказки мне были не нужны, так как за окном вовсю сияло солнце, под лучи которого я тут же подставил лицо напрочь, забыв, что я здесь совсем не за этим. Единственное, что меня укололо — так это разница во времени. Ведь в мешке сейчас ночь. И помнится, когда я шагнул в портал за улепетывающим вазом, то оказался в том же часовом поясе. Собственно, именно этим я себе все и объяснил. Ведь из портала я мог выйти в любой точке мира, хоть на той же Камчатке. «Долго же вы парковались!» — усмехнулся Мазай. «Ну уж как вышло!» — пожал плечами я, осматривая место, в котором оказался. Смотреть, правда, было особо не на что. Помещение выглядело как самый обычный зал совещаний. Длинный стол, вдоль которого расставлены стулья. В торце на специальной стойке для презентаций, белый экран. Вот и все убранство. А вот люди, которые расположились на тех самых стульях, выглядели довольно любопытно. Гюрза в своей манере сидела чуть поодаль от остальных, закинув ноги на стол. Мазай тоже пребывал в расслабленной позе, а за его спиной, скрестив руки на груди, стоял череп. Напротив него занимал место пес, и его взгляд не предвещал ничего хорошего. Судя по всему, переговоры уже вовсю шли, а я все еще не понимал своей роли в них. Ах да, в качестве представителей внешнего мира за столом находились люди в деловых костюмах. На руке одного из них сверкнули часы и стоимость, которых я даже боялся себе представить. Ну и нисколько не удивляло присутствие медика, который выглядел под стать бизнесменом. Он как раз толкал речь, когда я вывалился из портала. Не успел я даже осмотреться, как распахнулась дверь, и в помещение вошел еще один человек. При его появлении все резко встали, даже герза убрала ноги со стола. Он остановился на пороге, осматривая присутствующих, с эдакой блуждающей улыбкой. Но вот его глаза... В них читалась стальная воля. «Значит так, господа...» Тихим голосом начал он и все тут же притихли, вслушиваясь в каждое его слово. «У вас ровно две недели, чтобы прекратить весь этот бардак. Иначе мы перекроем все поставки, включая вооружение. Да, вы сможете побарахтаться какое-то время, но дальнейшая война заберет у вас все. А затем зайдем мы и добьем то, что от вас останется». «Как поняли?» Он почему-то посмотрел на меня, потом перевел взгляд на Гюрзум и продолжил. «Вы двое. Присмотрите за порядком. Людей и ресурсы получите по возвращении в мешок. Я распоряжусь». Толкнув речь, он развернулся и покинул зал совещаний. «Ну ни хрена себе!» усмехнулся Мозай, как только представитель власти ушел. «Это как получилось? Что эти кретины стали вдруг выше нас? Может быть, потому что нам плевать на власти деньги?» ответил я, глядя ему прямо в глаза. Выходит, мы не договоримся, произнес он с таким разочарованием. Ладно, мальчики, наконец-то заговорила Гюрза. Раз уж мы все здесь собрались, предлагаю сразу обсудить условия мирного соглашения. Дорогой, передай, пожалуйста, вон ту красную папку. Ах да, хочу прояснить еще один момент, сухмылкой добавила она. Никто из нас не вернется в мешок, пока не будет подписана эта бумажка. И если вы не уложитесь в срок, обозначенный товарищем Лебедевым, вас всех будет ждать уютная камера в такой жопе мира, что... В общем, вы меня поняли. — А ты та еще стерва, — усмехнулся Медяк. — Не думал, что у тебя хватит смелости пойти против своих. — Я наемница, — она пожала плечами. И вы не просто так поставили меня на это дело. А теперь заткнитесь, пожалуйста, и давайте поскорее покончим со всем этим дерьмом». «Это что? Какая-то шутка!» — раздался возмущенный возглас Мазая. «А что не так?» — поинтересовалась Гюрза. «Пятый пункт. Взаимодействие с внешним миром будет осуществляться через моста. Вы издеваетесь?» Вы всегда можете высказать свое недовольство ему лично, пожала плечами жена, если, конечно, сил хватит. А я наконец-то понял всю хитрость задумки. Да уж, моя змейка действительно чемпион мира по компромиссам. Так разыграть карты не смог бы больше никто. При этом мы выступаем лишь гарантами союза и в любой момент можем сойти с поезда, так как после подписания договора фактически больше ни за что не отвечаем. Отличный ход. Шах и мат, господа, сильные мира, мешка. Эпилог. Я проснулся от того, что кто-то пинал меня взад. Хотя что значит «кто-то»? Естественно, это делала Гюрза. А все потому, что сейчас пришла моя очередь вставать к сыну, который ревел во всю мощь голосовых связок, чьи возможности попросту не имели предела. «Ну и чего у нас случилось на этот раз?» спросил его я, склонившись над кроваткой. Малыш вдруг сразу притих и уставился куда-то во тьму, за моей спиной. Видимо, с соображал я очень туго. А когда почувствовал затылком едва уловимое дуновение ветра, было уже слишком поздно. Голова взорвалась от боли, и мне показалось, будто пол прыгнул прямо в лицо. Сознание постепенно угасало, но окончательно провалиться в беспамятство мне не дали. Вначале я ощутил горечь во рту, А затем раскаленная лава обожгла мои легкие и заструилась по венам. Такие ощущения мог дать только Микс. И распахнув глаза, я увидел над собой взволнованное лицо жены. Санюк! выдохнул я и подорвался с пола. «С ним все в порядке. Я успела!» — придержала меня жена. «А?» «Мертв!» — не дожидаясь вопроса, ответила она. «Я понятия не имею, кто он и от чьего имени действовал». «Мазай!» — первым делом предположил я. «А смысл?» пожала плечами жена, укачивая сына. «Ну, вряд ли он остался доволен тем, как мы его поимели». «Не думаю. Мы вышли из игры и возвращаться в этот гадюшник не собирались». «А как же месть?» «Ой, да нужны мы ему, как собаке пятая нога. Он уже давно забыл о нашем существовании». «Пес? медиак, Продолжил перечислять недовольных нашим прошлым я. «Точно не пес», — покачала головой она. «Он бы явился лично. У медика сейчас своих забот хватает». «Ты ведь в курсе про увеличение поставок на окраины». «Тогда кто?» «Без понятия», — усмехнулась Гюрза. «Но когда узнаю, я их в порошок сотру». «Может, дети Мешка?» — предположил я. «Возможно. Нас ведь они трогать не стали?» «Ну, я бы так не сказал». Я прикоснулся к затылку, намекая на неточности в логике жены. «Ты же сам понимаешь, что просто попал под руку. Хотели бы убить, убили бы обоих еще в постели. Нет». Они явились за Сашкой. Он рожден здесь, и это пока единственная зацепка. «Только не говори, что мы собираемся влезать в очередную кучу дерьма», — поморщился я. «А ты что предлагаешь?» «Ну, не знаю», — пожал плечами я. «Давай просто переедем». «Куда?» «Помнишь, я тебе говорил, что Кацуми предлагала нам купить форт?» «Да в жопу нам сдался этот геморрой», — тут же возмутилась супруга. «Тем более, что это вряд ли нам чем-то поможет». Нашли здесь, найдут где угодно. — Факт, — согласился я. Но и таскаться с малышом по всему мешку тоже — такая себе затея. — У нас все еще есть рабочий пропуск на правительственный объект, — напомнила Гюрза. — Хочешь спрятаться там? — Спрятаться? — она удивленно вскинула брови. — Я не собираюсь ни от кого прятаться. — Нет, — сухо отрезал я, поняв, на что она намекает. — Я не оставлю им сына. «Не хватало еще, чтобы на нем всякие опыты ставили». «Серьезно? Думаешь, мост позволит так обращаться со своим крестником? Да к нему и пальцем притронуться не посмеют. К тому же лучшей няньки нам для него не найти». «Мне это не нравится». «Думаешь, я в восторге. Но тот факт, что моего сына собирались украсть прямо из люльки, нравится мне еще меньше». «Дух-дух-дух!» — дух. раздался настойчивый стук в дверь. Открывайте, дружина, прозвучал наделенный властью голос. Пойду в пущу, вздохнул я, пока не нам дверь не вынесли.